Глава девятая «Семь утра», — разочарованно констатировала, вспомнив слова Роуз, что в это время обычно на площади желающих поработать уже не бывает. И, бросив напоследок задумчивый взгляд на барышню, я повернула назад, но понурый вид и растерянный взор девушки так и стояли у меня перед глазами, поэтому, круто развернувшись, я направилась к башне. «Доброго дня!» «Доброго госпожа!» Едва слышно поприветствовала меня в ответ девушка, так и не подняв головы. — Ты работу ищешь? — С проживанием. Еще тише пробормотала та, переступив с ноги на ногу. — А та дама? Кто она тебе? Продолжила выспрашивать, все больше убеждаясь, что девушке будет непросто работать с Роуз. Дамой она была суровой и излишне чопорной. — Тетка, — коротко ответила девушка, наконец посмотрев на меня, и с грустью добавила. Приживалкой я была при ней, да, видно, помешала. — Ясно. И податься тебе некуда? — Только если назад в деревню, но там, кроме подруги, тоже никого нет. Мои в прошлом году погорели все. — Мне нужна в дом служанка. Дом запущен, и работать придется много, — сразу предупредила девушку, с сомнением ее осмотрев. Худенькая, бледненькая, и в чем только душа держалась. — Я могу! — «Я все могу, госпожа!» Тут же обрадованно вскинулась девчушка, чуть ко мне подавшись. «Камины чистить, мыть, стирать, готовить. Все могу!» «Вот и отлично!» — улыбнулась, кивком показав в проулок. «Идем. Мешок тяжелый, поди. Нам два квартала идти. Может, экипаж нанять?» «Не беспокойтесь, госпожа. Вещи там мои!» — пробормотала девушка, в который раз чуть подкинув вверх беспрестанно сползающий скарб. Не тяжелый. Ну ладно, не стала настаивать, тем более местных цен я пока не знала, а выглядеть глупо не хотелось. Время от времени, посматривая на ни на шаг не отстающую от меня девушку, я повела нас коротким путем к особняку. И только у ворот дома сообразила, что до сих пор не спросила имени нового жильца и работника. «Как звать-то тебя?» проронила, открывая калитку и первой проходя в небольшой запущенный дворик. «Майли, госпожа!» «Миссис Скарлетт Блэр», представилась у порога и толкнула дверь. Наконец прошла в прохладный немного пыльный холл и, удивленно вскинув бровь, произнесла «Роуз, что-то случилось?» «Нет, госпожа», выпалила женщина, бросив рассеянный взгляд за мою спину и больше не произнесла ни слова. Но было заметно, что служанку что-то взбудоражило, однако заговорить она не решалась. — Мистер Мэтью дома? — поинтересовалась, взмахом руки приглашая девушку, застывшую у двери, пройти дальше в дом. — Роуз, это Майли, она будет служить в этом доме. Да положи уже свой мешок, никому он здесь не нужен. — Хорошо, — испуганно пискнула девчушка, быстро размыкая руки, отчего мешок тотчас с тихим шорохом свалился на пол. «Роуз, мистер Мэтью!» — повторила свой вопрос. Кажется, в первый раз женщина его не услышала. «Нет, миссис Карлетт», — торопливо ответила служанка и чуть помедлив протараторила, что было совсем на нее не похоже. «В гостиной для вас оставили коробки». «Хм, коробки? От кого?» — Вполголоса проговорила, думая, в какую комнату устроить Майли. На первом этаже свободных было две но обе были в чудовищном состоянии. На втором этаже пустовало целых три комнаты, на третьем — четыре, но вроде как эти этажи предназначены для господ. «От мистера Луи!» — прервала мои тягостные размышления Роуз, нетерпеливо поглядывая на дверь, ведущую в гостиную. «Оу, привезли перчатки и шляпу!» — равнодушно проговорила, двинувшись было к двери, за которой скрывался узкий коридор, Но потрясённое восклицание Роуз невольно заставило меня сменить свою траекторию. — Пять коробок, три пакета и два больших свертка. а еще вот письмо для миссис Скарлетт Блэр, — закончила женщина, подав мне конверт из белоснежной бумаги. — Тоже от Луи? — произнесла очевидная и, с ужасом представив тонкие витиеватые строчки, выдержав небольшую паузу, безразличным тоном проронила. — Идемте посмотрим, что он там прислал. — Роуз, прочтите, пожалуйста, письмо. — Ну как? Хорошо, — не стала возражать женщина, хоть и была удивлена моему приказу. Вскоре послышался шелест бумаги, я же, потянув за розовую ленточку, вскрыла первую коробку. — Дорогая миссис карлет приношу вам свои глубочайшие извинения. Еще ни разу из дома Луи не доставляли заказ неподобающего вида. Мой помощник поторопился, за что был строго наказан. Надеюсь, мои подарки и приглашения на ежегодный показ, который проходит каждый второй месяц лета в Глостере, сгладят впечатление от случившегося, и вы забудете об этом маленьком недоразумении. Последнее предложение Роуз практически выдохнула, ошарашенно всматриваясь во вложенную карточку с золотым тиснением и черными завитушками по краям. Я тем временем вскрыла все коробки, пакеты и свертки, и, разложив на диване кресли и столе, шляпки, перчатки, сумочку, любовалась поистине прекрасной работой гениального мастера. «Роуз, вечером принеси в мою комнату пищий набор. Надо поблагодарить мистера Луи за подарки», — проговорила аккуратно и не спеша натягивая на руки приглянувшиеся перчатки, тонкие, изящные, Они казались почти невесомыми. Кружево нежно прилегало к коже, а узор, словно паутина, был соткан из мельчайших деталей. Цветы, завитки, переплетенные линии. Сквозь них едва проглядывали кончики пальцев, что придавало моим рукам утонченность и загадочность. Все же в недалеком будущем, увы, мы перестали носить красивую элегантную одежду, предпочитая свободный крой и удобство. Искусные швы, ажурная вышивка и теплые прикосновения мастера заменились холодным, безликим потоком фабричных машин, и вместе с этим ушли истории, которыми жила каждая вещь. Конечно, миссис Скарлет, пробормотала женщина, все еще пребывая в недоумении от столь широкого жеста, знаменитого в бибере портного, пришлось пояснить. Репутация Роуз. Репутация для такого гения, как мистер Луи, превыше всего. Отказавшись принять работу, что оказалось некачественно выполнено, я поставила под сомнение его звание лучший мастер. Такое он не мог допустить, и своими подарками, а также просьбой, попросил меня о молчании. Уверена, в определенных кругах будет ходить версия, что я пожелала к перчаткам и шляпке дополнительные аксессуары, поэтому отправила их назад. «Эм...» – протянула служанка, осмысливая сказанное мной. Однако ждать я более не собиралась. И звонко хлопнув в ладоши, приводя женщину в себя, распорядилась. «Майли, отведи сначала на кухню. Полагаю, она сегодня еще не завтракала. И думаю, что ужина она тоже была лишена. После устрой девушку в одной из свободных комнат. Пусть обживается». «На первом этаже есть две свободные комнаты», – проговорила Роуз. Наконец, посмотрев на молчаливую девушку заинтересованным и оценивающим взглядом. — Отлично. А после обеда пусть присоединяется ко мне в столовой. — К вам? — удивленно переспросила служанка, покосившись на не менее изумленную Майли. — Да, будем отмывать стены. — Где взять тряпки, ведро и чистящее средства? спросила в очередной раз, ошеломив Роуз. И, не дав женщине опомниться, добавила. — Еще мне понадобится старая одежда. «У мистера Мэтью есть такая?» «Да», — чуть заикаясь, ответила Роуз, немного попятившись. «Как только устроишь Майли, принеси рубаху и штаны в мои покои», — подытожила я. И, не дожидаясь ответа, направилась к выходу.